В Последнее время, — стал пояснять викарий, — его преосвященство Акен иногда интересовался нетрадиционными видами религиозных изображений. Вот эта мистерия оказалась здесь всего лишь по причине случайного любопытства пожилого человека, не более того. Не мне его упрекать. Нет, конечно же, да и не мне. Энно Ги отложил пергамент, не став комментировать изображенные на нем безобразия. Шуке досталось из сундука то, что находилось под деревянной перегородкой. Здесь оказались сложенные в толстые стопки листки, перевязанные тесемками и тщательно классифицированные. На каждой бирке, сделанной из шероховатого плотного пергамента, был написан год, начиная с 1255 года прибытия Акена в Драгуан и заканчивая текущим, 1284 годом. «Должен вам сказать, что вся эта документация велась не здесь», – произнес Шуке. «Данные рукописи – анналы пяти кюре нашей епархии, в состав которой входит двенадцать небольших приходов, очень отдаленных и сильно отличающихся друг от друга. Его преосвященство Акен внимательно относился к повседневной жизни верующих, а потому каждого кюре, на территории которого находится не менее двух колоколен, он обязал тщательно записывать все, что делается, и говорится его паствой в хронологическом порядке и в соответствии со степенью важности. Подобная методика оказалась очень эффективной и применительно к нашей епархии, занимающей большую территорию, но малонаселенную. Епископ был в курсе буквально всего. Он знал, что творится в каждом приходе, и поэтому мог воздавать каждому верующему в зависимости от его слов и поступков. Предшественник покойного епископа, надо сказать, не уделял столько внимания верующим. Но на вас, в отличие от остальных, Кюре, не будет распространяться эта дополнительная нагрузка в любом случае. Дело в том, что вы совсем другое дело. Эн Ги склонился над столом. «А могу я взглянуть на аналы моего предшественника?» — спросил он, показав рукой на толстые стопки документов. «В общем-то, нет». отец Ги, в этом-то и вся загвоздка, у вас не было предшественника. Последовало долгое молчание, Шуке вытащил из глубины ящика стопку документов, вложенную между двумя кусками кожи и кое-как перевязанную. — А, ну вот и то, что мы искали, — сказал он. Это было личное дело священника Эно Ги. Как все подобные документы, составляемые будь то в семинарии, будь то в монастыре, эти листки содержали подробную, пункт за пунктом, информацию о предках человека, его биографию, описание характера и особенностей. Викарий уже пролистывал это внушительное личное дело. То, что он прочитал, там поразило его. Ги был высококлассным теологом, Несмотря на свою молодость, он уже получил наивысшие награды за проведенные им исследования мистических явлений на основе работы Ганория Третьего «Суперспекула» и в области канонического права, принципы которого были изложены в труде Теодория Декреталии. Примечание «Суперспекула на страже» латинский. Конец примечания. Он также в Антверпене получил две ученые степени по космографии и по анатомии и проявил недюжинные способности в изучении иностранных языков, в том числе и древних. Этот природный дар даже позволил ему за каких-то четыре дня научиться свободно читать на арамейском языке. Будучи талантливым учеником, он удивлял учителей своим необычайным послушанием, столь редким среди людей с пытливым умом. А еще Ги много молился. Его имя дважды упоминалось в материалах большой семинарии в Сарджине. Он получил сан священника 10 октября прошлого года, будучи 27 лет от роду. Его, человек с выдающимися способностями уже известного ученого мужа, прочли на должность главного диакона при архиепископе в Матиньоне. Но он решительно отклонил это предложение, К всеобщему удивлению, Энно-Ги выразил желание стать скромным сельским кюре, при этом он не выразил никаких пожеланий, кроме разве что одного – уехать подальше от Парижа и его ученых-коллегий. Эта черта характера энно в свое время восхитила его преосвященство Акена. «Вот так человек!» – воскликнул он тогда. «Этот молодой священник выбрал служение святому причастию, а не старому прилату». Я восхищаюсь им, новым глашатаем Христовым. Примечание. Прилад титул высокопоставленного католического духовного лица. Конец примечания.